После того, как доктор Мане казнила безумную парочку, Семенов вывез их останки и спрятал в старом заброшенном здании, зная, что эта постройка скоро пойдет под снос. По рассказу с диктофона доктора, полиция нашла всех жертв маниакальной парочки и подала их в федеральный розыск. Когда случайным образом при сносе заброшенного здания обнаружили останки убийц, много уголовных дел было закрыто, а жертвы отомщены. Но возникло новое уголовное дело об убийстве убийц. Два генерала, один из полиции, а второй из следственного комитета, встретились и ознакомились с новым уголовным делом, где жертвами оказались убийцы. Они увидели знакомый почерк. Убийцы убийцы они знали лично, но это была их тайна. И, наложив на дело гриф совершенно секретно, направили его в архив, где на полке с аббревиатурой МГК уже хранилась стопка папок с такой же печатью.